Глава 7. Пугачев. Владимир Пугачев родился в Ростовской области, в небольшом рабочем поселке. Был 1962 год. Отец Володи пил беспробудно и часто избивал мать. Мальчик однажды заступился за маму, за что получил от отца такой подзатыльник, что неделю болела шея. После этого он боялся встревать в разборке взрослых. В детской памяти осталась страшная картина. Когда ему было лет 7, он уже пошел в первый класс, мама во время пьяного застолья кухонным ножом зарезала насмерть отца. Он смутно помнил, что пришли какие-то люди в милицейской форме и увели маму неизвестно куда. Больше он ее не видел. С этого времени у Володи началась деддомовская жизнь. Окончив кое-как восемь классов, он еще пару лет ошивался в дедоме а потом отправился на вольные хлеба. Через год за хулиганство получил небольшой условный срок, но на свободе оставался недолго. За старухи его, как условно осужденного, отправили в колонию на два года. Отсидев свои положенные от звонка до звонка, он вышел с правами тракториста-машиниста. Отличительной чертой Пугачева было то, что он никогда не притрагивался к спиртному. Возможно, из-за душевной раны, полученной в детстве, возможно, из-за физиологических особенностей организма, Ни разу в жизни его не потянуло к горячительному. Очевидно, по этой причине он был нелюдим, избегал компаний, окружающие считали его чудаковатым. Устроился на предприятие, которое занималось мелиорацией земель, где освоил профессию бульдозериста на довольно приличном уровне. Начальник его уважал за добросовестность и трезвость. На фоне поголовного пьянства рабочего люда Пугачев выгодно выделялся, руководство частенько выписывало ему премии. В бригаде ворчали, когда он получал премию и не выставлялся. Такое поведение было равносильно оскорблению. Однажды один тракторист, за огромный рост прозванный «Бычарой», решил проучить Пугачёва. Когда драка закончилась, друзья унесли «Бычару» на руках в общагу, где он проезжал несколько дней, зализывая раны. А Пугачев, как ни в чем не бывало, отряхнулся от пыли и продолжил копаться в своем тракторе. После этого случая в бригаде его стали опасаться. Пугачев был небольшого, чуть ниже среднего роста, крепкого телосложения. Но главное, обладал неимоверной силой. Природа наделила его мощью, которую не обретешь ни изнурительными тренировками, ни специальными упражнениями. Он просто родился таким. Не взяв его силы, бригада начала тихую травлю. Ночью, пока Пугачев спал, в бак его бульдозера подсыпали песок, перерезали трубопровод, устраивали и другие пакости. Все это Пугачев терпел стоически, но в конце концов не выдержал, и когда стали набирать добровольцев на золотодобычу на Колыму, он с радостью вызвался. Его ничто не держало. Ни семьи, ни детей. Сборы были недолгими. В Северный он прибыл с одним чемоданом и был отправлен в поселок Отрады на один из больших приисков. В те советские времена поселок был богатый. Обеспечение товарами было на высшем уровне. Прилавки магазинов ломились от продуктов. Такого изобилия он в своем Ростове-на-Дону не видел даже во сне. При случае можно было приобрести даже вожделенные джинсы. Советское правительство заботилось о своих тружениках, добывающих нужные для страны сырье. Пугачева как бульдозериста поставили на вскрышные работы. Труд был тяжкий, но высокооплачиваемый. Пугачев трудностей не боялся, работал с утра до ночи. Руководство выделило отдельную комнату в общежитии, поэтому проблема общения с другими рабочими была частично решена. Когда он получил первую зарплату, не поверил. В Ростове он зарабатывал столько за полгода. Водушевленный таким оборотом, Пугачев принялся строить планы на будущее. В первую очередь он купит кооперативную квартиру в Ростове, а потом, может быть, и машину. Найдет себе хорошую жену, родит детей. Всю свою зарплату Пугачев перечислял на сберегательную книжку, оставлял себе крохи. Если бригада собирала деньги на дни рождения, похороны, рождение ребенка и прочее, к Пугачеву даже не обращались. Знали, что от него ничего не добьешься. В бухгалтерии он считался завидным женихом, и тамошние работницы пытались сосватать ему то одну, то другую старую деву, но вскоре прекратили это занятие. Женщин он избегал. Пугачев отработал на прииске около семи лет, скопил приличный капитал и уже подумывал о том, чтобы реализовать часть своей мечты. Вся эта идилия была развеяна в одночасье. Деньги, скопленные без громких слов непосильным трудом, превратились в бумагу, пыль. В лучшем случае на них можно было три раза хорошо отовариться в продуктовом магазине. Начинались лихие 90-е годы смуты и вакханалии. Страна вступала в эпоху дикого капитализма.